Улыбка. Этот стиль поведения, приветливость и дружелюбие я потом наблюдала чуть ли не на каждом шагу. У работников сервиса и торговли, у коллег по работе, у мало знакомых людей и просто пешеходов на улице. Американская улыбка меня покоряла, создавала радостную атмосферу, поднимала настроение. Своим восхищением я поделилась с коллегой, приглашенной из Франции преподавателем социологии Андре Мишель. «Как это все-таки приятно, если тебе всегда улыбаются, правда?» Она помолчала, потом спросила. «А что значит «тебе всегда улыбаются»?» «Это значит, что тебе рады?» – недоуменно ответила я. «А так бывает, что тебе все и всегда рады?» – прищурилась она. «Ты хочешь сказать, что это не всегда искренне?» «Пусть так, но это все равно приятнее, чем хмурые лица или грубость». «Зачем ты берешь крайности?» И то, и другое плохо, и лицемерная приветливость, и искреннее хамство. А что хорошо? Адекватность, — коротко ответила француженка. Я предпочитаю знать точно, как человек ко мне относится. Если с симпатией я буду рада, тогда пусть улыбается. Или целуется, знаешь, как у них это принято, едва касаясь губами. Но если особой симпатии я не вызываю, а тем более если не нравлюсь, Я ведь живой человек, кого-то люблю, кого-то нет, и ко мне так же по-разному относятся люди. Тогда я предпочитаю об этом знать, а не видеть ту же распрекрасную улыбку. И что, все французы такие максималисты?» — съехидничала я. «Ладно, ладно, встретимся через полгода, поговорим», — пообещала она. Значительно раньше, чем Андрей обещала, я убедилась, что в чем-то коллега была права. как часто эта покоряющая американская улыбка вводила меня в заблуждение. Как скоро я поняла, что она по большей части не означает ничего, но очень легко при этом сбивает с толку. И когда узнаешь, что сослуживица, так лучезарно улыбавшаяся, только что донесла на тебя начальству, испытываешь шок. Но пусть донесла, если сочла нужным, но улыбаться-то было зачем. Да, я узнала цену американской улыбки, Я перестала ей доверять. Я усвоила, что улыбчивость — это всего лишь политес, вежливость. Мне стало легче. Теперь я лучше понимала истинное отношение ко мне людей. И все таки все таки я продолжаю ценить эту американскую привычку — быть улыбчивыми и приветливыми. В метро я неловко задела зонтом какого-то работягу, смутилась, извинилась. Он, в свою очередь, улыбнулся, тоже извинился и добавил. «Извините, мэм, никаких проблем, мэм». «Извиняется не только тот, кто доставил случайное неудобство, но и жертва. Просто для того, чтобы вы не чувствовали себя неловко. Хотя, конечно, с друзьями, коллегами, знакомыми я бы предпочла большую искренность». И чтобы они мне улыбались с выражением сердечной симпатии только тогда, когда они ее эту симпатию действительно сердечно испытывают.